Глава 14. Демократия. С тех пор, как примерно 5000 лет назад возникли первые государства, человечество старалось лавировать между насилием анархии и насилием тирании. Когда поблизости не оказывается правительство или сильного соседа, племена обычно вязнут в круговерте набегов и стычек, смертность в которых превосходит показатели современных обществ даже в самые кровопролитные периоды их истории. Прекращая междоусобное насилие, первые правительства замеряли подданных, но устраивали собственный террор. Рабство, гаремы, человеческие жертвоприношения, казни без суда и следствия, пытки и обезображивание инакомыслящих и выбивающихся из общего ряда. В Библии в избытке подобных примеров. Деспотии существовали во все времена, и не только потому, чтобы быть деспотом – приятная работенка для того, кому удалось ее заполучить. Дело в том, что с точки зрения простого человека альтернатива выглядела еще хуже. Мэтью Уайт, называющий себя некростатистиком, смог оценить число жертв в сотне кровавейших эпизодов за 2500 лет истории человечества. Изучив получившийся список на предмет закономерностей, он первым делом отметил. Хаос – смертоносней тирании. Массовые побоища чаще случались по причине кризиса власти, а не в ходе осуществления властных полномочий. Деяния горстки диктаторов вроде Идиамина и Саддама Хусейна, которые, злоупотребляя абсолютной властью, убивали людей сотнями тысяч, бледнеют на фоне последствий, Гораздо большего числа ужасающих потрясений наподобие смутного времени. В России начало 17 века. Гражданской войны в Китае. 1926-1937. 1945-1949 годы. И Мексиканской революции. 1910 20 годы. Где ни у кого не было достаточно силы, чтобы остановить гибель миллионов. Демократию. Можно считать формой правления, которая проходит между двух огней, применяя ровно столько силы, сколько нужно, чтобы помешать людям мучить друг друга, но при этом не начать мучить их самой. По-настоящему демократическое правительство позволяет людям жить в безопасности, не подвергаясь насилию анархии, и при этом пользоваться свободой, не страдая от насилия и тирании. По одной только этой причине Демократию можно считать важнейшим фактором процветания человечества. Но это не единственная причина. Скорость экономического роста в демократиях выше. Они реже воюют и устраивают геноцид. Их граждане здоровее, лучше образованы и практически не знают голода. Если со временем мир становится более демократическим, это безусловно прогресс. И мир действительно стал более демократическим, хотя этот процесс не был плавным и непрерывным. Политолог Сэмюэл Хантингтон разбил историю распространения демократии на три волны. Первая из них поднялась в XIX веке, когда начало казаться, что увенчался успехом великий эксперимент просвещения – американская конституционная демократия с ее ограниченной государственной властью. Ряд стран, в основном в Западной Европе, начали повторять этот эксперимент, приспосабливая его к местным условиям. И в 1922 году число демократий достигло 29. Конец первой волне положил фашизм, так что к 1942 году демократии осталось всего 12. С поражением фашизма во Второй мировой войне набрала силу вторая волна. Колонии обретали независимость от европейских империй. И в 1962 году признанных демократий было уже 36. Тем не менее, европейские демократии оставались зажаты между покорными СССР-диктатурами Восточной Европы и фашистскими диктатурами в Португалии и Испании на юго-западе континента. Сама вторая волна тоже вскоре откатилась под натиском военных хунт в Греции и Латинской Америке, авторитарных режимов в Азии и коммунистических переворотов в Африке, на Ближнем Востоке и в Индокитае. К середине 1970-х перспективы демократии выглядели незавидно. Канцлер ФРГ Вилли Брандт сетовал, что Западной Европе можно рассчитывать разве что еще на 20 или 30 лет демократии. После этого... Оставшись без руля и витрил, она будет затоплена, обступившим ее морем диктатур. Американский сенатор и социолог Дэниел Патрик Мойнихен придерживался того же мнения. Либеральная демократия по американской модели все больше напоминает монархию в XIX веке. Это архаичная форма правления, которая уцелела кое-где в изолированных или своеобычных местах и в определенных обстоятельствах Даже неплохо работает, но просто неуместно в будущем. Это то, от чего мир уходит, а не то, к чему он идет. Чернила еще не просохли на этих жалобах, как на мир обрушилась третья волна демократизации, больше напоминающая цунами. Военные фашистские хунты пали в Южной Европе, в Греции и Португалии в 1974, в Испании 1975 в Латинской Америке, в Аргентине в 1983, в Бразилии в 1985, в Чили в 1990, и в Азии на Тайване и Филиппинах около 1986, в Южной Корее около 1987, в Индонезии в 1998. В 1989 году рухнула Берлинская стена, дав государствам Восточной Европы возможность перейти к демократии. А в 1991 коммунизм потерпел крах и в Советском Союзе, расчистив России и большинству других союзных республик дорогу к аналогичным переменам. Некоторые из африканских стран изгнали своих авторитарных лидеров, а последние колонии европейских держав в основном в бассейне Карибского моря и в океании, обрели независимость, избрав в качестве начальной формы правления демократию. В 1989 году политолог Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою знаменитую статью, в которой предположил, что либеральная демократия знаменует собой конец истории. Не потому, что впредь ничего больше не случится, но потому, что мир приходит к согласию, по поводу лучшей из возможных для человека форм правления и больше не станет ломать по этому поводу копья. Идея Фукуямы оказалась невероятно популярным мемом. В последующие десятилетия рынок заполонили книги и журнальные статьи, возвещавшие конец природы, науки, религии, бедности, разума, денег, мужчин, юристов, болезней свободного рынка и секса. Одновременно сам Фукуяма превратился в излюбленный объект насмешек для авторов редакционных колонок, которые, комментируя свежие плохие новости, язвительно объявляли им о возвращении истории и укреплении различных альтернатив демократии, вроде теократии в мусульманском мире или авторитарного капитализма в Китае. Казалось, что и сами демократии скатываются в авторитаризм. Свидетельством этого выступали и победы популистов в Польше и Венгрии, и сосредоточение власти в руках Реджепа Эрдогана в Турции и Владимира Путина в России. Возвращение султана и царя. Исторические пессимисты с привычным злорадством объявили, что третья волна демократизации сменилась отливом, отступлением, эрозией, откатом или коллапсом. Демократизация говорили они, была причудой Запада, навязывавшего свои вкусы всему миру. Однако большей части человечества, похоже, отлично подходит авторитаризм. Но действительно ли недавняя история доказывает, что люди рады подвергаться жестоким гонениям со стороны правительства? Такая идея сомнительна по двум причинам. Самое очевидное, в недемократической стране нет никакого способа, установить этот факт. Насильственно сдерживаемое стремление к демократии может быть огромным, но никто не осмеливается выразить его под страхом тюрьмы или смерти. Вторая причина – это так называемая ошибка первых полос. Закручивание гаек чаще становится темой новостей, чем либерализация. Так что эвристика доступности заставляет нас позабыть обо всех скучных странах которые шаг за шагом продвигаются к демократии. Как всегда, единственный способ узнать, в какую сторону на самом деле движется мир, это произвести количественную оценку. Для начала надо решить, что вообще считать демократией. Это слово приобрело такой мощный ореол добродетели, что стало почти бессмысленным. Первое простое правило. Ни одна страна, в названии которой есть это слово, Например, Корейская Народно-демократическая Республика, Северная Корея или Германская Демократическая Республика, Восточная Германия, не является демократией. Бесполезно и спрашивать граждан недемократических стран, что, по их мнению, означает это слово. Почти половина скажет, что демократия – это когда в случае некомпетентности режима власть переходит в руки военных или религиозным лидерам принадлежит право окончательного толкования закона. Составленные экспертами рейтинги имеют схожий недостаток. В их критериях намешаны самые разные положительные явления, вроде свободы от социоэкономического неравенства и свободы от войны. Еще одна сложность состоит в том, что страны имеют разные комбинации отдельных аспектов демократии таких как свобода слова, открытость политического процесса или ограниченность власти главы государства. Поэтому результаты любого подсчета, который делят страны на демократические и автократические, будут меняться из года в год. В зависимости от произвольного отнесения пограничных случаев к той или иной категории. Эта проблема со временем только усугубляется из-за того, что стандарты составителей рейтингов постоянно растут. К этому явлению мы еще вернемся. Исследовательский проект Polity Project обходит эти препятствия, используя фиксированный набор критериев, ежегодно присваивая каждой стране оценку от минус 10 до плюс 10, от полного авторитаризма до полной демократии и сосредоточивая внимание на наличие у граждан возможности выражать свои политические взгляды, ограничениях исполнительной власти и гарантиях гражданских свобод. Суммарные общемировые итоги, захватывающие все три волны демократизации период с 1800 года, представлены на графике, размещенном в печатном варианте книги. Этот график доказывает, что третья волна демократизации вовсе не выдохлась и не отступает хотя и не катится вперед с той же мощью, как непосредственно Дом и сразу после падения Берлинской стены в 1989 году. На тот момент в мире насчитывалось 52 демократии. Polity Project, считает демократиями страны, получившие 6 баллов и более. На 21 больше, чем в 1971 году. Поднявшись в 1990-х, В 21 веке третья волна брызнула радугой цветных революций, в том числе в Хорватии – 2000 год, Сербии – 2000 год, Грузии – 2003 год, Украине – 2004 год и Киргизии – 2005 год, доведя общее число демократий до 87 к началу президентского срока Барака Обамы в 2009 году. Вопреки сложившемуся мнению, в годы его правления не случилось никакого коллапса или отката. Число демократий продолжало расти. В 2015 году, последним, отраженным в этом наборе данных, их было уже 103. Тогда же Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога в Тунисе. Союз организаций, обеспечивших переход к демократии в этой стране что стало главной историей успеха арабской весны 2011 года. В том же году совершился переход к демократии в Мьянме и буркина фасо а также наблюдалась положительная динамика в пяти других странах, в том числе в Нигерии и Шри-Ланке. В этих 103 демократиях в 2015 году проживало 56% жителей планеты, А если мы прибавим к ним 17 стран, бывших скорее демократическими, чем авторитарными, окажется, что две трети населения Земли живут в свободных или относительно свободных обществах. Сравните этот показатель с менее чем двумя пятыми в 1950 году. Одной пятой в 1900-м, семью процентами в 1850 И одним процентом в 1816 -м. 80% населения 60 недемократических стран, 20 полных автократий и 40 скорее авторитарных, чем демократических, живет в одной единственной стране – в Китае. Хотя история не завершилась, Фукуяма оказался во многом прав. Демократия доказала, что куда более притягательная, чем готовы признать плакальщики по ней. После затухания первой волны демократизации появились теории, объясняющие, почему демократия никогда не сможет укорениться в католических, незападных, азиатских, мусульманских, бедных или этнически неоднородных странах. И все они были по очереди опровергнуты практикой. Действительно, стабильная демократия самого лучшего сорта с большей вероятностью формируются в богатых и хорошо образованных странах. Но страны, которые можно счесть скорее демократическими, представляют собой очень пеструю компанию. Тут и большинство стран Латинской Америки, и невероятно многонациональная Индия, и мусульманские Малайзия, Индонезия, Нигер и Косово, и 14 стран Африки к югу от Сахары, в том числе Намибия, Сенегал и Бенин, и такие бедные государства других регионов, как Непал и Восточный Тимур, и большинство стран Карибского бассейна. Даже автократии в России и Китае, не выказывающие признаков либерализации, несравнимо менее репрессивны, чем режимы Сталина, Брежнева или Мао Цзэдуна. Йохан Норберг так описывает жизнь в Китае. Сегодняшние китайцы могут почти свободно передвигаться, купить дом, выбрать образование или место работы, открыть бизнес, принадлежать к церкви, если они буддисты, даосы, мусульмане, католики или протестанты, одеваться, как им нравится, жениться, на ком хотят, быть открытыми гомосексуалами и не отправляться на перевоспитание в трудовые лагеря путешествовать за границу и даже критиковать некоторые аспекты политики партии, хотя и не ее право безраздельно властвовать в стране. Даже понятие «несвобода» значит теперь не то, что раньше. Почему же напор демократизации вновь и вновь превосходит ожидания? Различные откаты и отступления демократии, а также черные дыры – где она никак не приживается, способствовали возникновению теории, постулирующих, что успех возможен лишь при наличии массы сложных предпосылок и описывающих процесс демократизации как весьма мучительный. Это только на руку диктаторам, настаивающим, что их страны не готовы к демократии, вроде вождя революции из фильма Вуди Алина» «Бананы», который сразу после захвата власти заявляет, «Эти люди простые крестьяне». Они слишком невежественны, чтобы голосовать. Такой благоговейный трепет перед демократией укрепляется и идеализированным образом демократического уклада, где всесторонне информированное население рассуждает об общем благе и тщательно выбирает лидеров, способных воплотить в жизнь сформулированные им предпочтения. В соответствии с такими стандартами число демократий было равно нулю в прошлом не выросла в настоящем и почти наверняка останется прежним в будущем. Политологи постоянно изумляются поверхностности и непоследовательности политических убеждений обычных граждан, а также тому, как слабо связано их предпочтение с тем, за кого они готовы отдать свой голос, и с поведением их избранников. Большинство избирателей мало того, что совершенно не разбираются в текущей политической обстановке, но и не знают простейших фактов. Каковы основные ветви власти? С кем воевали США во Второй мировой войне? И какие страны применяли ядерное оружие? Их мнения кардинально меняются, стоит лишь переформулировать вопрос. Они говорят, что правительство тратит слишком много на социальное обеспечение, но слишком мало на помощь нуждающимся, и что страна должна использовать вооруженные силы но не должна воевать. Когда им все же удается сформулировать свои предпочтения, как правило, выясняется, что они голосуют за кандидата, придерживающегося противоположных взглядов. Но это не имеет особого значения, потому что, придя к власти, политики отстаивают позицию своей партии, не оглядываясь на то, что думает электорат. Более того, голосование не обеспечивает правительству и надежной обратной связи по поводу качества его работы. Избиратели наказывают должностных лиц за недавние события, которые те едва ли могли предотвратить. Например, за макроэкономические кризисы или террористические акты, и даже за те, которые вообще не поддаются контролю. Засухи, наводнения и атаки акул. Многие политологи пришли сейчас к выводу, что избиратели трезво осознают, Насколько астрономически мала вероятность того, что их голоса повлияют на исход выборов и уделяют внимание работе, семье и отдыху вместо того, чтобы заниматься политическим самообразованием и тщательно взвешивать, за кого проголосовать. Они используют бюллетень как средство самовыражения и голосуют за кандидата, которого считают похожим на себя и отстаивающим интересы людей вроде них. Таким образом, вопреки распространенному убеждению, будто выборы это квинтэссенция демократии, выборы только один из механизмов ответственности правительства перед управляемыми и притом не всегда созидательной. Когда выборы представляют собой соревнования между кандидатами в деспоты, конкурирующие фракции осознают, что победа противника не сулит им ничего хорошего и пытаются с помощью запугивания, Оттеснить друг друга от избирательных урна. К тому же авторитарные лидеры могут освоить искусство и использовать выборы в своих интересах. Последний писк моды среди диктатур называется соревновательным, электоральным, клептократическим или этатистским авторитаризмом. Прототип тот Путинская Россия. Такие лидеры пользуются внушительными возможностями государства чтобы подавлять реальную оппозицию, учреждать подсадные оппозиционные партии, толковать факты в свою пользу через контролируемые государством СМИ, манипулировать правилами проведения выборов и учета избирателей, а также подделывать результаты самого голосования. При всем том, электоральный авторитаризм вовсе не является неуязвимым. Цветные революции уже покончили с несколькими из таких режимов. Если в деле защиты идеалов демократии нельзя рассчитывать ни на избирателей, ни на избранников, почему же тогда она относительно неплохо работает? Почему это худшая форма правления, за исключением всех прочих, которые мы пробовали? Как говорил Черчилль. В своей книге «Открытое общество» и его враги «The Open Society and Its Enemies» 1945 год Философ Карл Поппер доказывал, что демократию нужно понимать не как ответ на вопрос, кто должен править. Ответ – народ. Но как способ отстранять от власти плохих лидеров, не проливая крови. Политолог Джон Мюллер расширяет это представление с судного дня бинарного выбора до непрерывно действующей системы обратной связи. «Основа основ демократии», – предполагает он – Свободу выражать недовольство. Она возникает, когда народ фактически соглашается не использовать для смены власти насилие, а власть оставляет за народом право пытаться низложить ее любыми другими способами. Мюллер объясняет, как это может работать. Если у граждан есть право жаловаться, подавать петиции, создавать организации, протестовать, устраивать демонстрации и забастовки, угрожать иммиграцией или выходом из состава Федерации, кричать, публиковать, вывозить капитал, выражать недоверие или лоббировать свои интересы в кулуарах, правительство будет склонно реагировать на крики недовольных и назойливых слабистов. Таким образом, оно неизбежно станет отзывчивым, то есть будет обращать на граждан внимание Вне зависимости от того, проводятся сейчас выборы или нет. Хороший пример – борьба женщин за свои избирательные права. Они по определению не могли проголосовать, чтобы наделить себя правом голоса, но добились этой цели другими средствами. Контраст между неприглядной реальностью демократии и ее идеализированным образом ведет к непрерывному крушению иллюзий. Джон Кеннет Гелбретт как-то обронил, что если вы хотите заключить выгодный договор с издательством, просто назовите свою книгу «Кризис американской демократии». Анализируя пройденный человечеством путь, Мюллер пришел к выводу, что при демократии неравенство, раскол, равнодушие и невежество являются нормой, а не чем-то ненормальным. И достоинством этой формы правления в значительной степени состоит в том, что она работает несмотря на все эти свойства или в каком-то немаловажном смысле – благодаря им. В соответствии с таким минималистским представлением, демократия не является какой-то особенно мудреной или требующей огромных усилий формой правления. Главное, что нужно для перехода к ней – это правительство, достаточно компетентное, чтобы защитить от насилия анархии граждан, которые иначе станут добычей или даже сами призовут первого попавшегося тирана, пообещавшего выполнить эту задачу. Хаос смертоносной тирании. Вот одна из причин, почему демократия с трудом приживается в крайне бедных странах со слабым правительством, вроде стран Африки к югу от Сахары или там, где была разрушена вся система управления как в Афганистане и Ираке в результате вторжения сил ведомой США коалиции. Как подчеркивают политологи Стивен Левицкий и Лукан Вэй, коллапс государства влечет за собой насилие и нестабильность. Он почти никогда не приводит к демократизации. Идеи тоже важны. Чтобы демократия укоренилась, влиятельные люди, особенно вооруженные. Должны считать, что она лучше других вариантов, вроде теократии, божественной власти монарха, колониального патернализма, диктатуры пролетариата, а на самом деле его революционного авангарда или авторитарного правления харизматичного лидера, непосредственно выражающего волю народа. Это объясняет другие закономерности в истории демократизации. Например, почему демократия – реже приживается в странах с низким уровнем образования, в странах, удаленных от западного влияния, скажем, в Средней Азии, и в странах, правящие режимы которых, сложились в результате насильственных революций с сильным идеологическим компонентом. Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Вьетнам. Верные и обратные. По мере того, как люди осознают, что демократии – представляют собой сравнительно удобные для жизни места, эта идея становится заразительной, и со временем число демократий растет. Свобода высказывать недовольство основывается на уверенности, что правительство не станет наказывать жалобщика или затыкать ему рот. Поэтому передний край процесса демократизации – это не позволять правительству злоупотреблять свои монополии на насилие, чтобы терроризировать заносчивых граждан. Ряд международных договоренностей, начиная с принятой в 1948 году всеобщей декларации прав человека, очертил границы допустимого, наложив запрет на бандитские тактики правительств. Пытки, казни без суда и следствия, лишение инакомыслящих свободы, а также изобретенной аргентинской хунтой в 1976 В 1983 годах прием, описываемый переходной формой непереходного глагола «исчезнуть кого-либо». Эти ограничения не равносильны выборной демократии, поскольку большая часть избирателей может равнодушно относиться к жестокости государства, пока она направлена не на них самих. Демократические страны действительно выказывают больше уважения к правам человека. Однако в мире имеются и гуманные авторитарные режимы, например, Сингапур, и репрессивные демократии, например, Пакистан. Это ставит перед нами важный вопрос. Действительно ли волны демократизации представляют собой форму прогресса? Укрепило ли распространение демократии права человека? Или диктаторы просто используют выборы и другие внешние атрибуты демократии, чтобы прикрывать свои злоупотребления симпатичным фасадом. Госдепартамент США, Amnesty International и другие организации на протяжении многих десятилетий собирают данные о нарушениях прав человека. Если просмотреть полученные ими цифры, начиная с 1970-х годов, может показаться, что государства прибегают к репрессиям с неизменной частотой, несмотря на распространение демократии законодательное закрепление прав человека, а также деятельность международных уголовных судов и самих контролирующих организаций. В связи с этим все чаще можно услышать заявления, тревожные в устах правозащитников и злорадные, когда их делают культурные пессимисты, что мы дожили до финала эпохи прав человека, сумерек законодательства о правах человека и, естественно, мира постправ человека. Однако прогресс умеет заметать свои следы. Нравственные требования с годами растут, а с ними и наша восприимчивость к нарушениям, которых раньше просто не замечали. Вдобавок, активистские организации считают своим долгом неустанно кричать «катастрофа», не давая тем самым остыть общественному интересу. Несмотря на то, что эта стратегия может выйти им боком, заставив публику думать, будто десятилетия правозащитной деятельности оказались пустой тратой времени. Политолог Кэтрин Сикинг называет это информационным парадоксом. Правозащитники все тщательнее выискивают нарушения, определяют все больше их разновидностей, ищут там, куда прежде не заглядывали, и, соответственно, находят нарушения все чаще. Если этого не учитывать, есть опасность прийти к неверному выводу, что нарушений становится больше. Политолог Кристофер Фаррис разрубил этот гордий фузел с помощью математической модели, которая вводит поправку на выросшую со временем дотошность наблюдателей и тем самым оценивает фактический объем нарушений прав человека в мире. На графике, приведенном в печатном варианте книги, показана динамика показателей, характеризующих этот объем в четырех странах и в мире в целом с 1949 до 2014 года. Для построения графиков использованы некие числа, выданные математической моделью. Поэтому им не стоит придавать значения. Однако представления о тенденциях и различиях они дают. Самый верхний график соответствует стране, представляющей собой золотой стандарт в области прав человека. Как и для большинства показателей человеческого процветания, Это скандинавская страна, в данном случае Норвегия. Она стартовала с очень высоких позиций и поднялась еще выше. Далее мы можем видеть расходящиеся графики для двух корей. Северная началась с низких цифр и опустилась еще ниже. Южная, которая во времена Холодной войны управлялась правым авторитарным режимом, теперь находится в области положительных чисел. В Китае уровень прав человека достиг минимума в годы культурной революции. Взлетел после смерти Мао Цзэдуна и вырос еще больше в период рассвета демократического движения 1980-х. После разгона протестов на площади Тяньаньмэнь правительство принялось закручивать гайки, но ситуация в стране до сих пор много лучше, чем при Мао. Однако самый примечательный график отражает состояние дел в мире в целом. Несмотря на все провалы, кривая прав человека идет вверх. Как же происходит ограничение власти правительства в реальном времени? Но удивление яркий пример, позволяющий понять механику прогресса, предлагает нам судьба беспрецедентного насилия со стороны государства, намеренного убийства своих граждан. Некогда к смертной казни прибегали повсеместно. Ею карались сотни мелких правонарушений, а сама казнь представляла собой шокирующее публичное зрелище, полное мучений и унижений. Распятие Иисусом и двух обыкновенных воров может дать об этом некоторое представление, хотя в нем и нет ничего исключительного. С приходом просвещения европейские страны почти перестали казнить людей, за исключением тех, кто совершал особенно гнусные деяния. К середине XIX века Британия сократила число преступлений, караемых смертной казнью, с 222 до 4. Государства стремились отыскать способы казни, вроде повешенье с падением в люк, которые были бы настолько гуманны, насколько вообще может быть гуманной такая жестокая практика. В послевоенный период, Когда Всеобщая декларация прав человека возвестила начало второй гуманистической революции, страны одна за другой отменяют смертную казнь вовсе. Так что в Европе она сейчас сохранилась только в Беларуси. Отмена смертной казни быстро стала общемировой тенденцией. И сегодня смертная казнь сама ожидает исполнения смертного приговора. В последние 30 лет Каждый год ее отменяют в двух-трех странах. И теперь меньше 20% государств мира продолжают казнить людей. Хотя 90 стран еще не вычеркнули смертную казнь из своего законодательства, большинство из них не отправляли людей на смерть уже по меньшей мере 10 лет. Специальный докладчик ООН по вопросу о казнях Кристоф Хейнс подчеркивает, что если текущие темпы отмены сохранятся, хотя он не утверждает, что так и случится. К 2026 году смертная казнь полностью исчезнет с лица земли. Пять стран, где все еще казнят значительное число людей, составляют очень странный клуб. Китай и Иран. Больше тысячи казней в год ежегодно и там, и там. Пакистан, Саудовская Аравия и США. Как и в других сферах, важных для процветания человека, Преступность, война, здоровье, долголетие, несчастные случаи, образование США отстают от других богатых демократий. Эта американская исключительность иллюстрирует ту извилистую дорогу, которой приходится пройти нравственному прогрессу, преодолевая расстояние от философских аргументов до сложившейся практики. Она демонстрирует и контраст между двумя концепциями демократии которые мы уже рассмотрели. Демократии как формы правления, право которой применять насилие к своим гражданам резко ограничено, и демократии как формой правления, воплощающей волю большинства. Причина аномального отношения США к смертной казни состоит в том, что в каком-то смысле это слишком демократическая страна. Описывая историю отмены смертной казни в Европе, правовед Эндрю Хаммел указывает, что почти всегда и почти везде смертные приговоры кажутся людям абсолютно справедливыми. Если ты отнял чужую жизнь, значит, должен лишиться собственной. Решительные аргументы против смертной казни начали выдвигаться только в эпоху Просвещения. Один из них сводился к тому, что право государства применять насилие не должно нарушать святости человеческой жизни. Другой что сдерживающего эффекта смертной казни можно достичь более неотвратимым, но не таким жестоким наказанием. Из тонкой прослойки философов и интеллектуалов эти идеи просочились в образованный высший класс, особенно в среду обладателей свободных профессий – докторов, юристов, сочинителей и журналистов. Вскоре они прочно заняли свое место в мировоззрении прогрессивных слоев общества, наряду с обязательным образованием, всеобщим избирательным правом и правами работников. Больше того, отмена смертной казни обрела священный ореол, став частью понятия права человека и превратившись в символ такого общества, в котором мы хотели бы жить, и таких людей, которыми мы хотели бы быть. Аболиционистским элитам Европы удалось преодолеть недоверие простых граждан, потому что европейские демократии не руководствовались при принятии политических решений мнением этих граждан. Уголовные кодексы европейских стран писались группами прославленных юристов, принимались законодателями, считавшими себя аристократами по праву рождения и применялись судьями, пожизненно назначавшимися на государственную должность. По прошествии пары десятилетий Простые граждане убеждались, что в стране не воцарился хаос, и тоже соглашались, что смертная казнь не нужна, тем более, что к этому моменту для восстановления смертной казни потребовались бы специальные усилия. Но, хорошо это или плохо, Соединенные Штаты склоняются к идее власти народа, волей народа и для народа. Если речь не о немногочисленных федеральных преступлениях вроде терроризма или государственной измены. Вопрос о применении высшей меры наказания отдан на откуп отдельным штатам. За ее отмену должны проголосовать местные законодатели, плоть от плоти своего электората. Во многих штатах приговоры формулируют и выносят прокуроры и судьи, которым приходится бороться за сохранение своих кресел на регулярных выборах. На юге США по-прежнему крепка культура чести, Привержена идеалу справедливого возмездия. И неудивительно, что большая часть американских казней происходит в нескольких южных штатах. В основном в Техасе, Джорджии и Миссури. А если точнее, всего в нескольких округах в этих штатах. Однако исторический процесс захлестнула США, так что смертная казнь там постепенно исчезает, несмотря на ее сохраняющуюся популярность. В 2015 году в пользу смертной казни высказался 61% респондентов. За последние 10 лет ее отменили в 7 штатах. Еще в 16 ввели мораторий на ее использование. В итоге 30 штатов не казнили ни одного человека на протяжении минимум 5 лет. Даже в Техасе в 2016 году казнили только семерых. Сравните с 40 в 2000 году. В США со временем сокращается число, приведенных в исполнение смертных приговоров. Самая правая часть графика, отображающего смертную казнь в США в 1780-2016 годах, показывает то, что может стать финальным снижением этого показателя до абсолютного ноля. Как и в Европе, когда практика уже отжила своем, Общественное мнение понемногу нагоняет реальность. В 2016 году впервые за почти 50 лет доля респондентов, высказавшихся в поддержку смертной казни, оказалась ниже 50%. Как же так получается, что США отказываются от смертной казни чуть ли не вопреки самим себе? Здесь мы видим пример еще одного пути, которым может пойти нравственный прогресс. Хотя уровень популизма политической системы США выше, чем в других странах Запада, Америка все-таки не дотягивает до полноценной партиципаторной демократии, вроде той, что существовала в древних Афинах, которые, кстати, отправили на смерть Сократа. С расширением круга сопереживания и укреплением роли разума даже самым непреклонным сторонникам смертной казни разонравились линчующие толпы судьи-вешатели и кровавые публичные казни. Они тоже теперь настаивают, чтобы все происходило насколько возможно достойно и гуманно. Это требует наличия замысловатой аппаратуры смерти, а также команд специалистов, которые бы ее обслуживали и ремонтировали. По мере того, как оборудование изнашивается, а специалисты чинят его все неохотнее, использовать его становится все сложнее. А идея отправить его на свалку – все привлекательнее. Смертная казнь в Америке не столько отменяется, сколько разваливается, деталь за деталью. Во-первых, с развитием криминалистики и особенно методов генотипоскопии стало ясно, что среди казненных почти наверняка были и невинные люди. Сценарий, который нервирует даже пламенных сторонников смертной казни. Во Несимпатичное ремесло отнятия жизни сначала эволюционировало от чудовищного садизма распятий и выпускания кишок к мгновенно убивающим, но все еще натуралистичным веревке, пуле и лезвию, а затем к невидимому воздействию газа или электричества и к псевдомедицинской процедуре смертельной инъекции. Однако доктора не хотят в подобном участвовать. Фармацевтические компании отказываются поставлять необходимые препараты, а свидетелей возмущают мучение приговоренных в случае ошибок персонала. В-третьих, основная альтернатива смертной казни в виде пожизненного тюремного заключения со временем стала надежней благодаря современным тюрьмам, где не случается побегов и бунтов. В-четвертых, с падением уровня насильственных преступлений, глава 12 Люди ощущают меньшую нужду в драконовских мерах. В-пятых, смертная казнь видится теперь настолько из ряда вон выходящим событиям, что место скорых расправ прежних эпох заняли многолетние судебные разбирательства. Фаза определения меры наказания после вынесения обвинительного приговора превратилась во второй судебный процесс, а любой смертный приговор приводит к долгой черреди апелляций и прошения о помиловании настолько долгой, что большинство приговоренных к смерти умирают от естественных причин. Между тем, почасовая оплата услуг квалифицированных юристов обходится государству в восемь раз дороже пожизненного заключения. В-шестых, социальное неравенство при вынесении смертных приговоров, из-за которого среди казненных непропорционально много бедных и черных, К высшей мере приговаривают тех, кто не принадлежит к высшим классам. Все больше тяготит общественное мнение. И, наконец, Верховный суд США, которому приходится регулярно подыскивать непротиворечивые обоснования для всей этой мешанины, с трудом справляется с этой задачей. И вместо этого шаг за шагом ограничивает смертную казнь. За последнее время он запретил штатам казнить несовершеннолетних и умственно отсталых. Запретил карать смертью любые преступления, кроме убийства, и сейчас близок к запрету метода смертельной инъекции как ненадежного. Наблюдатели считают, что недалек тот день, когда членам суда придется принять во внимание нелогичность всей этой зловещей практики и, сославшись на меняющиеся общественные нормы, отменить ее раз и навсегда как противоречащую восьмой поправке к Конституции США о запрете жестоких и необычных наказаний. Такое странное соединение научных, институциональных, правовых и общественных сил, сообща работающих на то, чтобы лишить государства право убивать, заставляет предположить, будто существует некое таинственное предначертание, подталкивающее нас к справедливости. Выражаясь более прозаично, мы являемся свидетелями того, как нравственный принцип Жизнь священная, так что убийство предусудительное, распространяется среди самых разнообразных слоев и институций, без сотрудничества которых смертная казнь невозможна. По мере того, как они все более последовательно и безоговорочно следуют этому принципу, странам неотвратимо лишается решимости наказывать смертью за смерть. Пути прогресса многообразны и извилисты. Его результаты сначала незаметные, а затем скачкообразные. Но когда час идеи, порожденной просвещением, пробил, она способна преобразить мир.